Серия «Школьная библиотека», «Голосницкий. Путешествие в прошлое». Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1957 год. Как и когда возникла жизнь на Земле? Каким образом развивались те растения и животные, которых мы видим каждый день? Наконец, каким образом из животного царства выделился человек, приобретший со временем власть над природой? На все эти увлекательные вопросы и даст ответ эта книга. Для средней школы. Лев Петрович Голосницкий. Путешествие в прошлое. Вторая фабрика детской книги Дед Гиза. Министерство просвещения РСФСР. Ленинград. Вторая советская улица. Дом 7. Начало жизни. Планета Земля. В мировом пространстве летит ослепительно сияющая звезда. Повсюду, кругом, в безмерной дали искрятся мириады других звезд. Но так велики межзвездные расстояния, что сотни и тысячи миллионов лет длится этот полет. А далекие светила по-прежнему сверкают лишь яркими точками. Вокруг звезд вращаются шарообразные тела разной величины. Целая планетная семья. В своем движении через пространство звезда увлекает их всегда за собою. Медленно движется по своей орбите самая крайняя планета, небольшой каменный шар, скованный жестоким холодом мирового пространства. Сюда, на границу планетной системы, на расстоянии 5900 миллионов километров, почти не доходит тепло, излучаемое звездой. Быстро вращаясь вокруг своих осей, движутся четыре огромных шара, окутанные густыми облаками. А за ними, еще ближе к звезде, кружится маленькая планета красноватого цвета. Песчано-глинистые пустыни покрывают ее поверхность. На их красноватом фоне разбросаны сине-зеленые пятна. Это растительные покровы, оазисы зелени среди песков. Удивительный, живущий своей загадочной жизнью мир. За ним сверкают в жарких лучах звезды еще три планеты. Как красиво! Крайняя из них, вращающаяся на расстоянии почти 150 миллионов километров от звезды. Блестяще голубоватая, окруженная воздушной оболочкой, в которой возникают, движутся и тают белые массы облаков. Сквозь дымку атмосферы смутно виднеется суша континентов, окруженная темной гладью морей и океанов. Но какой знакомый вид имеют очертания материков, эти гигантские клинья, словно рассекающие океанские просторы? Да ведь это Земля, планета, на которой мы живем. А звезда Солнца, вокруг которой Земля вместе с другими планетами совершает свой круговой путь. Какое огромное значение имеет сравнительная близость Земли к Солнцу? Непрерывным потоком льются на нашу планету солнечные лучи. Много замечательных явлений вызывает на ее поверхности этот животворный поток. Солнце согревает Землю, не дает ей застыть в холоде мирового пространства, достигающим 270 градусов ниже нуля. Тепло солнечных лучей создает вечный круговорот воды в природе. Вода испаряется с поверхности морей, океанов и материков, нагреваемых солнечными лучами. Около миллиарда тонн воды ежедневно поднимается в виде пара, На тысячи метров, в верхние, более холодные слои атмосферы. Там пары сгущаются в облака и проливаются дождем, выпадают снегом или градом. Эти осадки впитываются в землю, скапливаются в ключи и родники, собираются в реки и стекают обратно в море. От неравномерного нагревания земной поверхности солнечными лучами возникают ветры, приводящие в вечное движение воздушный океан. Огромными вихрями движутся циклоны и антициклоны, переносящие тепло и холод из одних областей земного шара в другие. Мощные, периодически дующие ветры, муссоны оказывают влияние на климат континентов. Зимой не дуют суши на океан, с океанских просторов на сушу, принося с собой влагу и охлаждая воздух. Жизнь, населяющая сушу, воду и воздух, существует и развивается благодаря Солнцу. Животные питаются растениями, а растения получают жизненную энергию непосредственно от солнца. В их листьях содержится зеленое вещество – хлорофилл, способное улавливать энергию солнечных лучей. За счет поглощенной энергии в клетках растений происходит сложный химический процесс. Простые неорганические вещества превращаются в органические питательные вещества – сахар, крахмал, белки. Этот замечательный процесс называется фотосинтезом, и он совершается только в живом растении. Воспроизвести его в лаборатории ученые пока не могут. В наших двигателях и моторах работает солнце, напор текущей воды, вращающей турбины гидроэлектростанций, жар каменного угля, сгорающего в паровозных топках, давление раскаленных газов, движущих поршни в авиационных моторах, Все это видоизменяемая солнечная энергия. Земля очень маленькая по сравнению с Солнцем и далекими планетами-гигантами. Планета Юпитер, например, в 1345 раз больше Земли по объему, а Солнце больше нашей планеты по объему в миллион 300 тысяч раз. По человеческим масштабам Земля огромный мир, живущий сложной многообразной жизнью. Но не только бесчисленные поколения живых существ рождаются, растут и умирают, сменяясь новыми растениями и животными. Сама планета не остается неизменной. В ее недрах происходят сложные физико-химические процессы. Поверхность континентов, дно морей, состав атмосферы медленно, но непрерывно изменяются. Человек в своем стремлении познать окружающий мир, подчинить себе силы природы – неустанно изучает планету, на которой живет. Он изучает строение атмосферы и жизнь морских глубин, исследуя свойства минералов, из которых сложена земная кора, раскрывает тайны строения вещества. Каждое новое исследование приводит к новым открытиям, увеличивает власть человека над природой. В самых, казалось бы, простых, известных вещах ученые часто обнаруживают новые, необычные свойства. Много веков люди были знакомы со стеклом, прозрачным веществом, которое получается из расплавленного кварцевого песка. Из стекла изготовляли мы посуду, украшения, зеркала. И не знали, что достаточно придать куску стекла форму двояко-выпуклой линзы, чтобы превратить его в могучее средство познания природы. Набор линз в микроскопе показывает нам невидимый простому глазу мир мельчайших, живых существ, микроорганизмов. В телескопе выпуклые стекла как бы приближают к нам далекие небесные светила, делают видимыми детали строения их поверхности. И то же самое стекло, отшлифованное в виде трехгранной призмы, заставляет луч света, идущий от какой-нибудь далекой звезды, рассказать нам о том, какие вещества содержатся в раскаленной газовой оболочке звезды. с какой скоростью сама звезда несется в пространстве, приближается к нам или удаляется от нас. Металлы, ископаемые угли, минеральные удобрения и много других полезных ископаемых добывает человек из недр Земли. В поисках полезных ископаемых люди накопили огромный запас знаний о недрах нашей планеты. Богатый и разнообразный мир минералов рассказал ученым историю Земли. Эти знания легли в основу науки о Земле. Геология. Геология – одна из самых увлекательных наук. Она рассказывает нам, какие изменения происходили на поверхности Земли в течение сотен миллионов лет, как в земной коре образовались роды металлов и другие полезные ископаемые. Геология изучает историю Земли. Она ведет нашу мысль по ступеням веков, воссоздавая растительный и животный мир прежних геологических эпох. Она разоблачает религиозные мифы о сотворении мира Богом в шесть дней и о божественном происхождении жизни. В Москве, Ленинграде и во многих других городах есть геологические музеи. В них собраны богатые коллекции различных минералов, горных пород, остатков животных и растений, живущих и на земле и в древние времена. Человек, незнакомый с геологией, видит в застепленных витринах музея лишь множество разнообразных камней. Но для того, кто входит в залы музея вооруженной знаниями, весь этот мертвый каменный мир чудесным образом оживает. Вот лежат под стеклом образцы известняка серого, желтого, красного, бурого цвета. Как хорошо знаком строителям этот камень, добываемый в каменоломнях на побережьях Каспийского и Черного морей, в Жигулевских горах на Волге, в подмосковном угольном бассейне и во многих других местах. Стойкий к воздействиям климата. Легко поддающийся обработке, известняк нашел широкое применение в строительстве. Плитами из этого прочного камня облицовывают здания. В огромном количестве применялся известняк при строительстве Москвы. Отсюда ее старинное название – Белокаменное. Из известняка построен ряд красивейших московских зданий, например, Большой театр СССР. В дорожном строительстве известняк употребляется в качестве тротуарного камня. щебня для дорог, путевого балласта для железных дорог. Но известняк нужен не только строителям. Его применяют в сельском хозяйстве для известкования кислых почв, чтобы повысить урожай. Он требуется доменщикам и столеварам, чтобы отделять от расплавленного металла вредные примеси. Известняк соединяется с примесями и переводит их в легкоудаляемый шлак. Как же образовался в природе этот камень? Присмотримся к выставленным образцам. Вот кусок серого известняка, добытого в подмосковном районе. На его поверхности выступают какие-то иглы, раковины. Это окаменелые остатки животных, древних морских ежей, морских лилий, моллюсков. Но как могли очутиться морские животные в Подмосковье, вдали от моря? Если мы зададим этот вопрос геологу, Он расскажет нам об одном из древних периодов жизни Земли, который называется Каменноугольным. В Каменноугольный период, около 250 миллионов лет назад, распределение моря и суши на земной поверхности было иным, чем сейчас. Неглубокое теплое море заливало тогда территорию Московской области. Остатки погибающих морских животных, обладавших известковой раковиной, падали на дно. И в течение сотен тысячелетий из этих раковинок образовывались пласты плотного ракушечного известняка. Затем земная кора в этом месте медленно поднялась, море отступило и его дно стало сушей. Каменноугольный период длился десятки миллионов лет. Ученые дали этому периоду название каменноугольный, потому что в течение его на земле во многих местах образовались залежи каменного угля. В народном хозяйстве каменный уголь играет исключительно важную роль. Днем и ночью идут по стальным магистралям страны железнодорожные составы, везущие уголь на фабрики и заводы, к пристаням и электростанциям. Жарким огнем пылает уголь в топках, на нем работают электростанции, им отапливаются здания, его энергия движет паровозы и пароходы. Прокаливая каменный уголь без доступа воздуха, из него удаляют газы и смолы и получают легкий пористый кокс. Кокс служит топливом для доменных печей, в которых из железной руды выплавляют чугун, а из каменноугольной смолы, полученной при коксовании, вырабатываются сульфиды, аспирин и другие лекарства. Эссенции для духов конфет, взрывчатые вещества, пластмассы и множество других ценных веществ. Мы знаем, что обыкновенный уголь образуется при сгорании растений. Химик скажет нам, что при высокой температуре растительная ткань разрушается, сгорает, и содержащийся в ней элемент углерод выделяется в виде угля. Но что представляет собой каменный уголь? Он тоже образовался из растений, живущих когда-то на земле. Только эти растения не горели, они иным путем превратились в уголь. В шахтах, где добывают каменный уголь, нередко находят в его пластах отпечатки листьев древних растений, в том положении, в каком они некогда росли. Тут сразу возникает ряд вопросов. Ведь каменный уголь добывают в шахтах, пласты его залегают нередко на глубине сотен метров. Как же растения попали на такую глубину? Не могли же под землей расти целые леса? Почему эти растения не сгнили? а сохранились до нашего времени в виде каменного угля? И каким образом ученые узнали, что растения каменноугольного периода жили на Земле именно 200-260 миллионов лет назад, а не раньше и не позже? Не будем торопиться с ответами на эти вопросы. Коллекция музея заинтересовала нас, и мы продолжим нашу экспедицию по залам музея. Но знакомиться с коллекциями Надо по плану, в определенном порядке, чтобы история Земли и жизни на ней развернулась перед нами в стройной последовательности. Проходя по залам музея, мы с вами совершим путешествие в прошлое, в мир прежних геологических эпох. Давно исчезнувшие материки поднимутся перед нашим мысленным взором из океанских пучин. На них засверкают огни древних вулканов, озаряя скалистую поверхность первобытной Земли. Мы увидим, как море станет колыбелью жизни, возникшей на земле на определенной ступени ее развития. Мы узнаем законы, по которым происходит развитие жизни, развитие бесконечно разнообразного мира растений и животных, населявших некогда землю. А в конце путешествия мы узнаем, как появился на земле человек. Но прежде чем начать путешествие по времени, познакомимся с могучими природными силами, формирующими изменяющими лик земли. Великие перемены совершались и совершаются в природе, и нам следует узнать их причины. хорошители гор. Неизменной и незыблемой кажется нам земная поверхность. Правда, мы наблюдаем, как реки подмывают берега и постепенно изменяют свои русла. В горах происходят обвалы, песчаные дюны на морском берегу передвигаются под напором ветров. Земная кора колеблется и раскалывается трещинами в тех местах, где происходят землетрясения. Но могучие вершины горных хребтов, огромные массивы континентов кажутся нам несокрушимыми, не поддающимися влиянию времени. Это происходит потому, что мы наблюдаем природу в течение короткого времени. Мы видим лишь небольшие изменения, производимые повседневной работой текучих вод, дождя, ветра и мороза. Но геологические периоды жизни Земли охватывают десятки и сотни миллионов лет. Работа сил природы, совершающаяся в течение столь огромных промежутков времени, приводит к большим результатам и неузнаваемо изменяет поверхность Земли. Множество гор покрывают поверхность Земли. В суровом величии поднимаются к небу снеговые вершины горных хребтов. Скалистые обрывы сменяются пологими склонами, одетыми зеленью. Стремительные реки шумят в ущельях. И повсюду в горах можно видеть элит. У их скалистых подножий каменные россыпи. Гребни Крымских гор обрываются к морю отвесными стенами. Вдоль этих красноватых и серых скал лежит множество камней. Словно каменная река спускается широкая россыпь к морю возле горы Аюдак. Какие же силы оторвали эти камни от родных скал? Разрушают горы ветер, смена температур и вода. Ветер несет твердые частицы, которые ударяются о поверхность горной породы. На поверхности скал появляются углубления и ямы различной величины. А с течением времени образуются ниши и пещеры. Камень в горах то нагревается солнечными лучами, то охлаждается леденящим ветром. От быстрой смены тепла и холода скалы трескаются. В трещины проникает влага воздуха, дождевая вода. Вода растворяет горные породы. Кроме того, замерзая во время морозов и увеличиваясь при этом в своем объеме, вода давит с большой силой на стенки трещины, раскалывает камень. Особенно велика работа текучих вод. Бурно мчатся горные реки. В течение сотен тысячелетий они прорезают в горных породах теснины и ущелья, то есть узкие долины глубиной нередко в сотни метров. Такова, например, живописная теснина Дарьяла на Кавказе, в которой течет река Терек. В тех местностях, где бывает много дождей, атмосферные воды, стекая со склонов долин, размывают их, и склоны постепенно делаются все более пологими. Самые твердые горные породы не могут устоять перед совместным воздействием воздуха и воды. Всем известен твердый красивый камень – гранит. Рассмотрите поверхность его излома. Вы увидите множество различных окрашенных зерен, плотно слипшихся друг с другом. Красные непрозрачные зерна перемешаны с полупрозрачными серыми зернышками и очень мелкими блестящими черными листочками.